Глава 16. 1953-1954. Первопроходцы. «Тебя примут, иншалла, да будет на то воля Аллаха», сказал Баба за завтраком. «Сколько еще отцу смотреть, как страдает его дочь? Роя-джан, ты не должна так просто сидеть дома. И ты тоже, Зари. Вы обе? В стране, потерявшей надежду». Но вы не должны отказываться от вашего будущего. Я этого не допущу. Аллах даровал нам двух красивых и умных дочек, да еще и талантливых. Правда, маниджаджан? Джан? Аллах даровал нам только этих детей и больше ничего. Он не позволил нашей стране быть демократической, правда? Мы всего лишь хотели свободы слова. Чтобы у людей была свобода слова. Верно, Мани Джаджан? Мама скрестила руки и посмотрела в окно. Понимаешь, несмотря на разбитое сердце, на смещение массадыка, и на потери, мы должны двигаться вперед, правильно. Баба настаивал, чтобы Роя начала учить английский, а потом попробовала поступить в какой-нибудь американский университет. Он и Заре предложил учить английский. Роя сначала упрямилась, но потом уступила отцу. Она понимала, что учеба поможет ей отвлечься от горя и разочарования. «Это беспрецедентная возможность», — продолжал Баба. «О таких вещах нечего и думать. Чтобы девушки поехали за границу, учиться. Я знаю мальчиков, богатых мальчиков, из богатых семей. Мы ведь просто... мы в серединке. Зачем это нужно?» Маман чуть не плакала. Но ведь теперь другое время. Женщины могут учиться за границей наравне с мужчинами. Так делают европейцы. Так делают американцы. Зачем нам отставать от них? Мы тоже за прогресс. И почему это должны быть только богатые люди? Сейчас существует специальная программа. Мой начальник готов помочь нам, как уже помогал. Его сын учится по этой программе. Вы будете пионерами, девочки. «Первопроходцами. Подумайте, что это вам даст. Какие беспрецедентные возможности. Когда мы с вашей матерью были такими, как вы сейчас, если бы кто-нибудь нам сказал, что молодые иранские девушки смогут учиться в американских университетах, знаете, что мы бы сказали?» «Что это бред безумца?» пробормотала Маман. «Да, то есть нет. Мы бы очень удивились». Может, и гордились бы этим. Заря вздохнула. Пришла к Азеп и унесла посуду. Роя неподвижно сидела за столом. «Говорите что угодно про Шаха, но он действительно сделал возможными такие вещи. Он много помогает женщинам, ничего не могу сказать. Вы знаете, кем станете, если отправитесь в Америку?» спросил Баба. «Сумасшедшими». Сказала маман. Нет, не сумасшедшими. Будете первопроходцами. Среди иранских женщин ваше поколение станет первым, которое получит такую возможность за всю историю нашей страны. С ума сойти можно. Баба провел ладонью по лицу. Родственники говорят обо мне разное, что без честия посылать дочерей за границу. Как только мне могло прийти в голову такое. послать незамужних дочек в чужую страну. Они говорят «незамужняя». Роя поморщилась от этого слова. Она невольно представила себе Бахмана в его саду, а рядом с ним Шахлу, его жену. Бахман женился два месяца назад. По словам Джахангира, свадьба была просто шикарной. Шахла выглядела как кинозвезда. Госпожа Аслан выложилась по полной программе. «В общем, я говорю, что мы должны что-то делать. Сидеть вот так и дуться ни к чему. Так, в конце концов, досидишься и станешь угрюмой старой девой. Испортишь себе жизнь. Лучше уж поезжай учиться в американский университет. Ты только представь себе. Сядешь в самолет и полетишь по небу. Мы не такие богатые», — возразила Маман. «Мы богаче многих». «Нам это по силам». Роя уже заявила родителям, что никогда не выйдет замуж и не станет встречаться ни с кем. Все четыре месяца с того дня, когда она ждала на площади Бахмана, когда у нее на глазах погиб господин Фахри, она почти не выходила из дома. Рыдала в своей комнате, закрыв дверь, почти ничего не ела и ощущала пустоту в душе. Школу она закончила. Расчитывала начать новую жизнь с Бахманом, а теперь рухнули все ее планы. Потом она все таки стала выбираться из дома вместе с Зари. Иногда ходила вместе с ней в кондитерскую. Она всегда ужасно боялась встретить в городе Бахмана или кого-то из его друзей. Ее переполнял стыд. Стыд и сожаление о своей наивности и глупости. Танцы у Джахангира. казались ей теперь такими же далекими и чуждыми, как и иностранные фильмы, которые она смотрела в Метрополе. Неужели она когда-то ходила на те танцы? Танцевала танго в объятиях Бахмана? Неужели все это было с ней? Теперь сил у нее хватало только на то, чтобы учить английский самой и помогать Заре. Ей нравилось заниматься вместе с сестрой. Как всегда, умственная работа приносила ей облегчение. Она вспоминала дни, проведенные в магазине господина Фахри. После пожара она больше не бывала на той улице. Ей казалось невыносимым даже подойти поближе, ведь с ней было связано столько воспоминаний, от приятных до страшных, когда она увидела ее разгромленной и пылающей. Ей до сих пор снилось, что она приходит в констовары и видит господина Фахри. Что за глупая девочка прибегала в его магазин полная надежды и мечтала получить заветное письмо? Какой дурой она была! Вот почему я хочу уберечь их! говорил баба. Роя прослушала начало его фразы и не понимала, о чем он говорил: о своих дочерях или о чем-то еще. Пусть даже мои дочки разлучатся со мной и получат университетское образование на другой стороне земли. «Не гляди на меня так, Мани Джаджан. Мы жертвуем своими интересами ради детей». «Ради детей». Роя знала, что сестре всегда трудно давалась учёба. «Интересно, Зари по-прежнему неравнодушна к Юсофу? Теперь он изучает медицину в университете. Рои казалось, что у сестры было с ним нечто большее, чем мимолётный флирт. Захочет ли она уехать из Ирана? «Знаете, как мне было трудно отправить заявку в американский университет? Ведь я не умел этого делать». Мое сердце до сих пор наполнено солью, скажу я вам. Я ужасно нервничал». Маман ерзала в кресле. «Если бы мой начальник не помог мне изучить информацию насчет учебы и составить заявку, не знаю, как бы я справился с этим». «Пускай Заря останется», — сказала Маман. «Зачем ей туда ехать?» Пускай она останется. Мани, Джаджан, будет безопасней, если они отправятся вместе. Безопасней? Почему это безопасней? Ты посылаешь наших дочерей в Америку, где они никого не знают? У современных правил тоже есть свои пределы. Это новая буржуазная мода — посылать детей за границу. Сестра Шаха отправилась в... «Зачем сравнивать нас с сестрой Шаха?» Хотя за столом они сидели вчетвером, а казеп вплывала и выплывала с новыми порциями чая и сливочного масла, дискуссия переросла в поединок между маман и баба. Роя и Зари понимали это. «Мани Джаджан, мне пришлось исхитряться. Даже заинтересовать девочек получилось не так-то просто. А уж как было трудно во всем разобраться». «Разве ты не знаешь, что мне пришлось использовать все мои связи?» Я практически умолял всех научить меня, как это лучше сделать. «Наши девочки еще такие юные...» Маман почти плакала. «Мы должны мыслить современно. Если мой начальник готов помочь, если есть такая возможность, тогда почему бы не попробовать?» Они вернутся назад. Они получат образование... «А оно лучше, чем все, о чем мы можем только мечтать!» «И после этого они вернутся к нам!» Баба показал рукой на Рою. Столько месяцев она ничего не делала, только рыдала. У нее начнется затяжная депрессия, если она останется здесь. Роя сидела поникшая и думала о том, что превратилась для окружающих в объект сочувствия. Брошенная невеста. Невероятно оскорбительно». «Ты видела, что произошло во время переворота?» Продолжал Баба. «Погиб владелец магазина констоваров. Погибли другие люди». «Ради чего?» «Сейчас в Иране нет стабильности. Я хочу, чтобы она была. Ты тоже хочешь». «И она почти наступила». «Может, Ирану не суждено идти по пути демократии?» «Мы пытались, Аллах свидетель». В 1906 году мой отец сражался за конституционную революцию. Он был в том же возрасте, что и наши девочки сегодня. Его поколение дало нам персидский парламент. Но где мы оказались сейчас? В нашей стране всегда так. Два шага вперед, три назад. Как только мы получили приличного премьер-министра, как его свергли. Теперь шах усиливает давление. Он всего лишь лакей Запада. Их марионетка. «Зачем тогда ты посылаешь девочек на Запад? Ты противоречишь сам себе». «Мы не можем рассчитывать тут на демократический сценарий. Эта мечта умерла. На Западе они, по крайней мере, смогут не беспокоиться из-за переворотов и диктатуры. Это подстраховка, Мани Джи Джан. Сейчас нам надо быть очень осторожными». «Власти преследуют сторонников Масадыка. Может, скоро придёт и наша очередь». Роя ходила на демонстрации. «Её могли там застрелить!» Маман закрыла лицо руками, услышав эти слова, и замолчала. «Я поеду!» Неожиданно заявила Зари и выпрямилась. «Да, Бабаджан. Давай пошлем заявку. Давай попробуем. Я поеду. С Роей!» А потом мы вернемся. Мы вернемся и будем рядом с тобой и маман всю жизнь. Но с американским образованием, которое никто у нас не отнимет. Баба, казалось, вот-вот упадет в обморок. Зари! сказал он. Да-да! Вот я и говорю, никто не сможет отнять у вас такое образование, когда вы его получите. Понимаешь? Ты возьмёшь свой университетский диплом и положишь его в карман. Он будет у тебя всю жизнь». «Вот и все, что я имел в виду». Пылинки плавали в луче солнца, светившем в окно. А чая пахло бергамотом. Козеп хлопотала на кухне, и это были знакомые, успокаивающие звуки. На улице торговец расхваливал свои овощи. Роя хотела уехать от оскорбительной для себя ситуации, Но ей не хотелось оставлять все это. Ласковую маман, родной город, родной дом. Она не хотела расставаться с отцом. «Они могут учиться здесь. Они могут поступить в университет у нас. Получить диплом», — заявила маман. Баба лишь покачал головой. Ему ничего и не нужно было говорить. Они все знали, что сейчас творилось в городе. Здесь могли просто так застрелить человека. В этом городе Рою предал жених. Она до сих пор неохотно ходила по улицам, боясь наткнуться на Бахмана. Или на шахлу. Или, хуже того, увидеть их вместе. Заре неторопливо пила чай, и Рою захотелось сказать ей, «Тебе не нужно ехать со мной. Останься тут. По-моему, ты влюблена в Юсофа». «Конечно, влюблена». «Останься. Мы не должны обе менять свою жизнь только из-за того, что у одной из нас она искорежена. Оставайся с маман и баба. Живи своей обычной жизнью. Моя жизнь рухнула. Не порти свою». Она понимала, что должна сказать все это младшей сестре. Но какой бы прогрессивной и современной ни была их семья, Роя все равно не сможет переубедить отца. Или, пожалуй, ей было грустно уезжать без Зари, и она в душе испытывала облегчение от того, что баба готовил документы для них обеих. В этом самом городе ее бывший жених жил со своей молодой женой. По словам Джахангира, Бахман отказался от должности журналиста в прогрессивной газете и работает в нефтянке, как и хотела его мать. Мальчик, который хотел изменить мир, послушался матери. Роя представила себе, как он просыпается рядом с Шахлой, одевается и едет на работу. А там учится наращивать доходы от нефти. Вот такую жизнь он предпочел, Жизнь, которую выбрала для него мать. И он согласился. Всё равно премьер-министра Масадыка уже сместили. Теперь Бахман и Шахла живут вместе. После того последнего письма она не слышала от него ни слова. Он не звонил, не писал. Все новости она узнавала от Джахангира, и она была слишком гордой, чтобы искать встреч с Бахманом. Зачем ей это, раз он так обошелся с ней? Раз в последнем письме он специально подчеркнул, что не хочет больше ее видеть? Она не собиралась горевать. Кто он вообще такой? Как она ошиблась в нем? Как глупо все получилось. «Подумать только. Он действительно женился на шахле». Рою раздражали сочувственные взгляды людей, когда она шла по городу. Они словно говорили «бедняжка». Они казались такой идеальной парой. Поглядите на нее теперь. Ну и судьба. А вы знаете, что она в последнюю минуту оттолкнула от себя владельца констоваров? Он умер. «Бедный». В этом городе теперь невозможно жить прежней жизнью. Пожалуй, Баба прав. Ей нужно уехать из Тегерана. «Конечно, мы поедем, Баба Джан. Мы поедем вместе», — сказала Роя. Ее тело утратило форму. Она плыла, словно призрак, над обеденным столом. Хотя отъезд в Америку казался ей равнозначным полету на Луну, это гарантирует, что они не встретятся с Бахманом, Хотя бы несколько лет. Она придет в себя. Она будет далеко от площади, где упал господин Фахри, и от обугленных руин магазина. Говорят, теперь на этом месте построят филиал какого-то банка. Она окончит университет, вернется и станет в Иране одной из немногих женщин с университетским образованием, к тому же американским. Она по праву войдёт в ряды нового класса образованных иранцев. Почему бы и нет? Что еще ей тут делать? Что касается Зари, то Роя обязательно позаботится о младшей сестре. Короче, они сделают такой шаг. Другие до них делали то, что поначалу казалось абсурдным. Но страна менялась. Почему бы им не выйти на первую линию образования? Они закончат учебу и вернутся в Тегеран. И тогда пускай идут к шайтанам все, кто бросал на нее сочувственные или осуждающие взгляды. Баба кивнул и сказал, что попросит своего начальника помочь ему с подбором документов и составлением заявки для поступления в университет. Он сказал это тихо, словно сам был удивлен и слегка пристыжен. Маман посмотрела сначала на Рою, потом на Зари и расплакалась. «Слушай, тебе не нужно ехать в Америку», сказала Роя вечером, когда они ложились спать. «Баба не отпустит тебя одну». «У вас с Юсофом что-то наметилось, да? В последнее время ты ужасно молчаливая, когда речь заходит о нем. Что происходит между вами? Я не узнаю тебя. Раньше ты все подробно рассказывала. Почему ты теперь молчишь? Слушай». Я понимаю, ты ничего не говоришь, потому что беспокоишься за мою реакцию. А ты не волнуйся. Если ты счастлива, то и я порадуюсь за тебя. Меня не надо оберегать. Если вы любите друг друга, тогда тебе надо остаться в Тегеране». Зари вынимала шпильки из волос. С тех пор, как позвонила госпожа Аслан и сообщила Рое про свадьбу Бахмана, Зари перестала накручивать волосы для волны на бумажке. Днем она закалывала волосы на висках, из-за чего выглядела старше, более зрелой. Учащимся выпускного класса позволялось учить английский вне школы, и Роя поражалась, как сильно повзрослела ее младшая сестра за последние полгода. Словно предательство Бахмана и гибель господина Фахри ускорили этот процесс. «Не обращай внимания, сестрица!» Зари стояла, протянув руки к затылку, и напоминала скульптуру, описанную в старинной поэме. «Неужели ты готова все бросить?» «Если ты поедешь, то я поеду тоже. Мы начнем учебу вместе. И вообще, это всего на несколько лет, правда? Может, я тоже попробую чего-то добиться? Там новый для нас мир. Мы пионеры нового поколения молодых и свободных иранских женщин». Она проговорила это с отцовскими интонациями. Роя удивила готовность сестры сопровождать ее в поездке, но в глубине души она почувствовала облегчение. Спать она ложилась с таким чувством, словно ей предстояло нырнуть с утёса в холодные бурные воды. Письма пришли в начале лета. Баба отнёс их своему начальнику, и тот перевел их. «Да», — заверил он, — ответ положительный. Роя и Зари приняты в небольшой женский колледж в Калифорнии. Его рекомендовал начальник отца, потому что там проводилась специальная учебная программа для иностранных студентов, оплаченная грантом. Да, их приняли обеих. Они начнут учебу вместе, потому что Роя ждала год после окончания школы. Да-да-да, их действительно приняли. Нет, они будут там не единственными иранками. В этом году в колледж приняли еще несколько девушек из Ирана. Возможно, это родственницы Шахлы, забеспокоилась маман. Но теперь она засиживалась допоздна, сшила дочкам целую гору блузок и юбок. Ее дочери не уедут в Америку без самых лучших нарядов, какие она только могла придумать. Каждая она приготовила по платью, светло-зелёное для Рои и пастельно-голубое для Зари, из тончайшего мягчайшего хлопка, какой смогла найти на базаре, и вышла на воротничках кайму из крошечных цветочков. Она краила батистовую ткань и шила для каждой дочки блузки четырех цветов — кремовые, белые, светло-розовые и нежно-жёлтые. В дорогих магазинах на севере города она купила блейзеры и плессированные юбки и тщательно их выгладила. На дно каждого чемодана она аккуратно положила нижнее белье и чулки, купленные на базаре. Рой и Зари недоверчиво помогали маман собирать чемоданы. Туда были положены остатки семейных накоплений, которые Баба потратил на авиабилеты и оплату части обучения, которая не покрывалась грантом. Баба продал коллекцию золотых монет Сикех, которые подарил им когда-то на свадьбу его отец. Он работал сверхурочно, чтобы получить больше денег. Он даже попросил маман взять ее небольшое наследство, полученное после смерти родителей, и отдать девочкам. В день их отлета. Маман подняла над ними Коран. Роя и Зари прошли под ним три раза, потом поцеловали священную книгу, чтобы им сопутствовала удача в дороге. Такой ритуал их семья всегда совершала перед всеми поездками, например, когда они ездили в отпуск в Исфахан, Яст или Ширас. Они держали Коран над головой родственников, когда те, навестив их в Тегеране, возвращались в свои деревни на севере страны. Но Роя не ожидала, что им придется пройти под Кораном перед полетом в Америку. Боли за предательство Бахмана и гибели господина Фахри была поначалу невероятно острой. Рои казалось, будто с нее содрали кожу. Но со временем вместо содранной кожи образовался новый защитный слой. Огромная часть того, во что Роя верила раньше, стёрлась. Она чувствовала свои кости, кожу, глаза, руки, ноги, Но ее сердце было накрепко заперто. Она сказала себе, что ее сердце будет отныне закрыто. Ее волосы были тщательно уложены, ручка чемодана впилась в ладонь, а ноги двигались сами собой. Она видела, что Заре беспокоилась, но глаза сестры светились от восторга. Она слышала, как плакала маман, смотрела, как баба пересчитал деньги, пачку незнакомых зеленых купюр, полученных в банке. И отдал дочерям. Ее сознание отмечало все это, словно во сне. Когда они ехали в аэропорт, небо было чугунного цвета. Казалось, что вот-вот пойдет дождь. Но из низких туч не проливалось ни капли. За окном проплывали знакомые дома и улицы, магазины, мимо которых девочки проходили тысячи раз. Кафе «Ганади», их старая школа, и родительский дом «Маман» на улице Сарая. Баба поехал длинной дорогой, чтобы девочки в последний раз посмотрели на город, который скоро окажется далеко от них, по крайней мере, на несколько лет. Он нарочно держался подальше от площади Сипах и улицы, где прежде стоял магазин констоваров. Рою захлестнула любовь к родному дому, к родителям и ко всему, отчего она надолго уезжала. «Нам ведь понравится кампус», «Правда, Роя?» Зая сжала руку сестры. Роя кивнула. Все равно в этой стране больше нельзя оставаться». Баба пытался говорить так, словно и сам верил сказанному. «Эти люди свергли нашего истинного демократического лидера. Теперь иностранные державы и их лакеи могут делать с нами все, что хотят. Пока что вам тут нечего делать. Езжайте». «Езжайте и будьте свободными. Учитесь всему, чему только можете. Это лучше, чем жить тут, когда диктатор держит вас за горло, а военные могут стрелять, когда хотят». Рои хотелось, чтобы мама остановила его и сказала «Михди, перестань говорить чепуху. Хватит нам твоей антишахской риторики». Но она просто подавляла рыдания и не сказала ни слова. Девушки поднялись на борт самолета, А когда пролетали над городом, то держались за руки и не знали, останутся в живых или погибнут. Как же эта тяжелая машина держится в воздухе? Когда самолет набрал скорость и взмыл в небо, Рои показалось, что она может потрогать тучи, нёсшие в себе тонны дождя. Они поднимались все выше и выше. Ей хотелось, чтобы разбухшие тучи, повисшие над тигераном, выпустили, наконец, свой заряд, и пролили над всем городом и его жителями цунами слез. Но кто знает, может, эти серые тучи удержат в себе всю влагу и не прольют на город ни капли. Они все больше удалялись от родного города, и ее поразила мысль, что она теперь так и не узнает, прошел ли в Тегеране дождь, как не узнает и много всего остального».